«К черту его на самом-то деле. И к чертовой матери. И вообще пусть вся родня, что обитает в аду, забирает его себе, потому что здесь он даром никому не нужен. Хотя он и не хочет быть нужным, это видно. Мне хотелось винить его за то, что он не любил Редж. Как ее можно было не любить? Да и потом, если винить его, не нужно будет винить себе. Но и то от этого не изменится». Мой поиск справедливости завершился вот так быстро и бездарно. Теперь, хочу я этого или нет, нужно научиться жить без Редж. Вернусь домой, продам квартиру и... не знаю что. Что-нибудь придумаю. Уехать я собирался незамедлительно, потому что в этом городе меня больше ничто не держало. А далекая линия горы вовсе давила, напоминая мне, в чем я ошибся. Но когда я вернулся в гостиницу, оказалось, что стремительного отъезда все-таки не будет. Нет, новых посланий для меня не оставили. Меня никто не разыскивал. Скучающие администраторы и вовсе обратили на меня не больше внимания, чем на дохлую муху между оконными рамами. Сюрприз поджидал меня в номере. Когда я вошел, там оказалось людно. Незваные гости не таились. Они с уверенностью встречали меня в входа. Это было настолько нагло, что я не просто прифигел. Я решил, что это не мой номер. Но номер оказался мой, а на здешних горничных они не тянули. Компашка была, мягко говоря, сомнительная. Единственное кресло занял спортивный мужчина лет сорока, стриженный коротко по-военному. Лицо было грубым, по выразительности конкурирующим разве что с кирпичом, да еще и изуродованным кривым шрамом на щеке. Болотно-зеленые глаза наблюдали за мной с абсолютным безразличием, словно мой номер вообще выбрали случайно, и я, как человек, принципиального значения не имел. На подоконник присела женщина, примерно ровесница своего спутника, невысокая, стройная, с красивыми карими глазами и некрасивыми, будто для балласта, тонкими губами. Две ниточки, стратегически обозначенные перламутрово-розовой помадой. Женщина приветливо улыбнулась мне, но это не сделало ситуацию с вторжением в мой номер лучше. Ближе всего к двери стоял какой-то бледный дрищ. То ли он солнца год не видел, то ли от страха побледнел, не поймешь. Но на его светлой коже особенно неприятно смотрелась неровная поросль щетины на лице и шее. Сомневаюсь, что это была модная нынче бородка. Скорее, у парня не нашлось времени за собой следить, или он просто забил на это дело. В компании неизванных гостей он оказался самым молодым, лет на 10 младше своих спутников. Он и обратился ко мне первым. «Здравствуйте! Вы только не пугайтесь!» «Я не пугаюсь!» — отозвался я. «Я сейчас охрану позову!» «Я пока не был уверен, что в этой гостинице вообще есть охрана. А даже если есть, она может не услышать мои вопли или прибежать слишком поздно. Это плохая новость!» Хорошая же новость заключалась в том, что я вполне мог справиться сам. Из этих троих реальной угрозой был только мужчина в кресле. Вот он драться умеет. Ну, так и я умею. Если они думали, что однорукий калека при малейшей угрозе в обморок падает, то зря. Что ж, до остальных двух, то баба в драку не полезет, а дрыщи так на грани истерики. — Не надо охрану, — простонал он. — Мы можем уйти, не вопрос. — заметил мужчины в кресле. — Могли и не приходить. — Резонно заметил я. — Но тогда правду ты не узнаешь. Звучит загадочно, конечно. Но о какой правде идет речь? — Правда о смерти твоей жены, разумеется. Вот тут я напрягся. Я намеренно не проверял, что писали о смерти Рэч в интернете. Понятно, что мимо такой новости виртуальные стервятники не пройдут. Мне просто не хотелось читать их текстовые испражнения. потому что для них это всего лишь хайп, а мне больно. Но я вынужден был признать, что о случившемся с ней теперь известно многим, так что осведомленность этой троицы не должна была меня поразить. И все же было в тоне незваного гостя что-то такое, что подсказывало, он знает больше, чем интернетовские сплетни. Только вот чего он хочет от меня? — Я Сергей, — представился он. — Это Таня, а это Тоха. — Да прекрати ты трястись. — Мне душно, — капризно заявил Дрыщ. — Нам не следовало сюда приходить. Он может узнать об этом. — Угомонись. — Меня-то с собой зачем потащили? Зачем? Я тут нужен. — Хочешь, выйди. — Отмахнулся Сергей. — Один? Чтоб он меня увидел? Ну уж нет. — Тогда заткнись и радай молча. Дрыщ обиженно отошел. Я же, в свою очередь, шагнул в номер и прикрыл за собой дверь. Почему бы не поговорить с ними? Что я теряю? Нет, не так. Чего я боюсь потерять? Даже если они убьют меня, это будет не такая уж большая трагедия. Однако убивать меня никто не собирался. Эти трое оставались на своих местах. А Антон и вовсе шарахнулся от меня. Я прошел в комнату и сел на кровать. Отсюда я мог видеть всех своих гостей. Я вас слушаю. Что вам известно? Вы знали мою жену? «Никогда с ней не встречались», — покачал головой Сергей. «А узнали ее имя только после того, как она умерла. Но мы знакомы с ее убийцей». «Что? Как? Откуда вы можете это знать? Вашу жену ведь убили не совсем обычным способом, не так ли?» — поинтересовалась Таня. «Это, будем честны, исключает многих подозреваемых, но кое-кто это устроить мог». «И кто же?» «Ее отец». Арсений Батрак. Судя по тому, как они после этого многозначительно замолчали, они ожидали, что я буду поражен. всплесну руками, например, и буду истошно вопить. Да вы что! Какой подлец! А мне было тошно. Похоже, это все-таки какие-то журналисты. Пусть они и не похожи. Тему смерти Редж уже наверняка 10 раз обсосали в интернете. Им захотелось чего-то новенького. Например, интервью со скорбящим вдовцом. А если вдовец окажется еще и коллегкой, вообще супер. Такая картинка получится. Пошли вон. Устало велел я. Странная у тебя реакция. Нахмурился Сергей. Ты что, не хочешь узнать правду? Хочу. Только вот вы правду, очевидно, не знаете. Нахватались где-то обрывков, фактов и несете околесицу, чтобы вытряхнуть из меня побольше. Про совесть спрашивать не буду. Просто свалить уже, «Почему ты так уверен, что он не мог убить твою жену? Потому что ее в принципе никто не мог убить. То, что случилось с Редж, необъяснимо и неправильно. Но ни один человек в мире не мог такого сотворить». «Так ведь он и не человек». Такие фразы, пожалуй, положено восклицать с пафосом и искренней убежденностью. Но Сергей сообщил об этом со своей фирменной обыденностью. Он, похоже, любую хрень мог вот так заявить и глазом не моргнуть. Я ожидал, что хотя бы его спутники смутятся, сообразят, что их босса понесло не туда. Это, в конце концов, непорядочно — устраивать такой цирк вокруг чьей-то смерти. Но Таня продолжала наблюдать за мной с легким интересом. А дрыщ и вовсе был в каком-то своем мире. Он косился то на меня, то на дверь, то на окно, не слушая наш разговор. «Вы под чем вообще?» — полюбопытствовал я. «Что? Сложно поверить?» «Да и как-то и не стремлюсь верить во все подряд. Я только что с ним встречался. Я его видел ближе, чем любого из вас. Уж поверьте мне, он человек». Эта новость, наконец, их впечатлила. Заставила задергаться всех троих, даже невозмутимого Сергея. Антон вовсе, кажется, всхлипнул. Но уходить или извиняться они все равно не спешили. «Он поговорил с тобой и отпустил тебя? Очень любопытно». «Поговорил?» «Отпустил?» — И вообще, вел себя адекватнее, чем некоторые, — указал я. — Но не все то, что кажется человеком, есть человек. — А кто он тогда? Вампир? Оборотень? Рождественский эльф? — Это не фэнтези, — покачала головой Таня. — Это гораздо сложнее. — Да? Вы придумали нечто посложнее фэнтези? — Поздравляю. Но вы можете рассказать свои сказки в другом месте и не приплетать к ним мою погибшую жену. «Начинай понимать», — фыркнул Сергей, словно намеренно раздражая меня еще больше. «Вот зачем он поговорил с тобой, а не пришиб тебе на месте. Он знал, что мы будем тебя разыскивать, и не хотел, чтобы ты верил нам». «Мертвый я бы вам тоже не поверил», — рассудил я. «Мертвый я вообще недоверчивый. Вокруг него и так было много смертей. Он был небрежен, круг сужается. Новая ему не нужна». Он попытался все выкрутить так, чтобы ты воспринимал нас как врагов, и даже если ему повезет, направил бы на нас всю свою злость. А вы кто будете? Мы охотимся на него. И он об этом знает». Вот тут мое терпение окончательно лопнуло. Я демонстративно поднял вверх обе руки, показывая, что сдаюсь этому безумию и продолжать игру не намерен. «Так, стоп». Очень здорово, что вы придумали целую вселенную, в которой Арсений наш Борисович — страшное чудище. Что там у вас дальше? Он жил сотни лет и сменил десятки имен. Раз в девятнадцать лет он впадает в спячку. Что-то другое. Так вот, не надо мне это рассказывать. Меня надо оставить в покое раз и навсегда. То есть ты все на свете можешь объяснить. И даже учить своей жены. Это определенно какая-то аномалия. Если генетическая, окей. Виноват в этом батрак, но за такую вину не наказывают. Это не делает его монстром. — Никто и не говорит, что он монстр, — ответил Сергей. — Но точно не человек. — А что насчет машины? — Я не механик. — Ну а пропавшие семьи? — Уже ясно, что они следили весь мой путь. Эти ребята напрягали меня все больше. Многовато достижений для доморощенных журналистов. — Не я их буду искать, — отрезал я. И даже если Батрак как-то к этому причастен, дуйте в полицию, предъявляйте доказательства». Сергей, наконец, поднялся с кресла. Если Таня была раздосадована моей реакцией, то он остался спокоен. А Антон вовсе рад был уйти отсюда. «Я вижу, что он сыграл на опережение», — признал Сергей. «Использовал против нас то, что вправду изначально сложно поверить. А он еще и показался тебе, убедив, что он пусть и не очень добрый, Ну, обычный дедок. Ха, ловко. Но скажи мне, когда ты сидел рядом с ним, ты был абсолютно уверен, что он человек? Ты не чувствовал рядом с ним ничего подозрительного? Все было в порядке?» Уверенно солгал я. «Как знаешь, возможно, ты действительно никогда не будешь способен понять. Но если что-то изменится, попытайся нас найти. Сам ты с этим не справишься». Уходя, он протянул мне визитку. Просто белый прямоугольник с одним единственным номером телефона. И ни имени, ни адресов, ни хоть каких-то адекватных объяснений. Подозрительная троица ушла, а я так и не понял, с кем только что говорил.